Глава 46. 6 Мне нравится слово опасно. п о р а з м ы с л и в я протянула пальцы и собрала в руку защитный круг из т ь м ы точно так же, как прибирала разлитую на пол черную жижу. Довольно выдохнула, затем зигзагами пробежала от одного дерева к другому, чтобы не попасть под прямые солнечные лучи. Затаилась у ветвистого дуба и подождала несколько минут. Огляделась по сторонам и зевнула, прикрыв рот рукой. Неужели это сонливость после защитного круга? Не помню ничего похожего после путешествия в долину теней. Адер медлил с новым нападением, словно специально тянул время. Не зная, чем себя занять, я размял а руки, а затем попробовал а еще раз создать защитный круг самостоятельно, просто воскресив в памяти прожитое чувство защищенности. Черный колпак получился только со второй попытки, но я все равно сочла это хорошим результатом. Оставила защитный круг буквально на несколько минут, а затем убрала. Вроде бы продержала совсем ничего, но размарила меня почему-то конкретно. Я зевала не переставая, облокотилась спиной на дерево, чтобы не провалиться в непонятную дремоту, как вдруг сбоку между деревьев заметила какое-то мягкое сияние, словно солнце посылало мне знак или сигнал: иди туда. По крайней мере на прошлый атакующий шар это не было похоже. Зевнув, Я напрягла глаза и присмотрелась по лучше, что там такое? Внезапно закружилась голова. Я развернулась к дереву лицом, обхватила его обеими руками, прижалась, словно ухватилась за спасительную соломинку. Ладони сами поползли по стволу ниже и ниже, словно захотелось присесть и передохнуть под деревом. Ноги меня почему-то не держали. Непрерывно зевая, я не присела, а уже п р и л е г л а Дальше в наглую развалилась под деревом. И, в с м о т р е в ш и с ь в замысловатые узоры на его листе в мельком, подумала, что дуб в этом мире какой-то другой. Здесь у него листья с черными прожилками, а может, мне уже просто мерещится с просонье. Удивительно, но глаза почему-то не слепались, будто что-то выключало меня из сознания. Поймала взглядом голубой кусочек неба, сладко зевнула и вспомнила, каково это было чувствовать себя с его ракурса. А что, если сейчас переместиться туда и подсмотреть, где находится Адер? Усмехнулась вслух задумки и вяло замахала впереди себя руками, как дирижер. Тогда я будто бы чувствовала струны, протянутые в пространстве. Легонько похлопала себя по щекам, чтобы окончательно не отключиться, и уставилась на голубой островок неба. Сейчас и дракона найду и выясню, что за штука блестит неподалеку. Пробормотала. Лень к ней идти. Вглядывалась в небосвод, сколько было сил, а потом сдвинула фокус, увидела себя со стороны, что это я наверху смотрю на мир со стороны неба и вижу, как на земле кто-то лежит в голубом бархатном платье. Ааа! Из горла вырвался сдавленный, истошный вопль. Меня словно оглушили, а затем включили все звуки на максимум. В голове загудело, зашумело, загалдело тысяча чужих голосов, грохота. Шуршаний, т о п о т а и стуков, будто внутри одновременно включились несколько разных жизней. Адер хотела закричать я, но вслух вырвалось снова только короткое а, а, а. а я даже не смогла полностью произнести имя дракона. Что это со мной? Это снова паника или что? Я закрыла уши руками и зажмурилась. ж е л а я только одного, чтобы этот невыносимый шум прекратился. Внезапно я потеряла опору под спиной провалилась как в невесомость, и приоткрыв рот в последнем зевке погрузилась в дрему. Демоны мира на духом зудел и ругался а д р не давая мне спать. Я со злостью, но по-прежнему вяло замахала на него руками. Ты н о р м а л ь н а я врёжал муж, думал, что все дети уже в три года знают, что нельзя оставаться под деревом ясыпи. Его кора выделяет токсин, от которого дуреешь и хочешь постоянно спать. Почувствовала руки мужа у себя на талии, но этот раз дракон совсем не церемонился, встряхнул меня несколько раз как т р я п и ч н у ю куклу, а потом поднял воздух и размашисто закружил, уходя куда-то в сторону. Не даешь спать, заныла я, словно варвар. Муж храпел в три часа ночи. Наконец садр закончил пытку с кружением, он оставил меня возле сосны, о б л о к о т и л на ее ствол. И потерев в ладонях какую-то траву, сунул мне поднос. Я оттолкнула его руку и скривила лицо. Зеленушка воняла чем-то едким и уксусным. т е б я и на пять минут нельзя одну оставить, г о р е маг. Муж обхватил моё лицо обеими руками. С Адель в детстве было меньше хлопот. Я стараюсь. И у Адель всегда была сияна. в и н о в а т о выдохнула и зевнула. После чего быстро получила новую порцию вонючей травы под нос и, закашлявшись от противного запаха, отскочила от мужа на несколько шагов. Нужно было дать мне передышку, чтобы я пришла в себя после смерти Марбаса. Враги никогда не дают передышек. Они добивают противника именно в тот момент, когда чувствуют, что тот слаб. Дракон поднял глаза к небу. Останемся тут здесь, тень. Хорошее место для тренировки. Если ты маг. Ты не можешь просто переживать боль и гнев. Ты должна их использовать против врага. Брать ярость и направлять ее на противника, а не продолжать лить слезы безвольно сидя на кровати. Я тоненько всхлипнула. Муж словно знал, как я встретила это утро. Но научиться использовать гнев и ярость ты должна в спокойной обстановке, иначе в настоящем бою рискуешь проиграть. Закончил а д е р и в следующую секунду зажег в руке огненный шар. Подожди. Я еще не пришла в себя, схватилась за голову. Но дракон пропустил мою просьбу мимо ушей. Пламенный шар ударил в мою сторону, и я чудом успела увернуться, отскочила буквально в последнюю секунду. Адер! завопила я, глядя в а рукав платья. Тот почернел от копоти. Голубая бархатная ткань обуглилась. Теперь платье придется отдать п о р т н и х е чтобы та переделала рукав. Это уже запрещенный прием! закричала с истерикой и, заметив недалеко на траве потерянный з о н т подхватила его и стукнула мужа по груди. В тоже мгновение из обсидиановой ручки на дракона к и п я щ е й копотью обрушилась тьма. А это еще что? Нахмурился он, скинув себя почерневшую кольчугу, словно она теперь стала ядовитой. Доспехи стали резать кожу как нож. Прости, буркнула не с м е л о но быстро добавила супреком. Ты сам виноват, испортил мне платье. Не знаю, как у меня получается, но похоже, что связано с сильными с эмоциями. Грэм сказал, что опасно так делать. У меня просто само вырвалось. Растеряно н захлопала глазами и спрятала з о н т за спиной. Мне нравится слово опасно. Расхохотался а д е р